Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная Дьячкомской церкви. Впервые повесть была напечатана в февральской и мартовской книжках Отечественных записок за 1830 год без подписи автора. В журнальном тексте повесть озаглавлена Босоврюк или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть из народного предания, рассказанная дьячком Покровской церкви. В основу сюжет повести положены украинские народные легенды и предания об Иване Купале. За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же.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 рассказанное таким-то дьячком. Плюйте же на голову тому, кто это напечатал. Брешея сучий москаль. Так ли я говорил? Что то же я, у кого, черт мок в голове. Слушайте. Я вам расскажу ее сейчас. Мы придвинулись к столу, и он начал. Дед мой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 про наезд запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела подковы, полтара кожухай сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которого всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Подковы Иван казацкий предводитель в 1577 году завладел молдавским престолом в 1578 году казнен Стефаном Баторием Полтора кожуха карп украинский гетман в 1638 1642 годах сагайдачный коношевич Петр, украинский гетман в 1616 1621 годах возглавлял походы запорожских казаков против турок иной раз страх бывало такой заберет от них что все с вечера показывается бог знает каким чудовищем случится ночью выйдешь зачем-нибудь из хаты вот так и думаешь что на постели твоей уклался спать выходец с того света и чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз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 пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой чесослов, не разобрали бы ни оза в нем, а показывать на позор свои зубы есть уменье. Им все, что не расскажешь, в смех. Эдокя неверье разошлось по свету. Да чего? От не люби Бог меня и пречистая дева, вы может даже не поверите. Раз как-то заикнулся, проведём. Ну что ж, нашелся, сорви голова. Ведьмам не верит. Да слава богу. Вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете, то есть солгать на исповеди, было легче, нежели нашему брату понюхать табаку. А и те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 Никто не знал. Гуляет, пьянствует, и вдруг пропадет, как в воду. и слуху нет. Там глянь, снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет, и который было может не дальше ста шагов от Деканки. Понаберет встречных казаков, хохот песни, деньги сыплются, водка как вода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 Бог с ними тогда с этими подарками. Но вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь в воду, плывет чертовский перстень или маниста поверх воды и к тебе ж в руки. В селе была церковь. Чуть ли еще, как вспомню не святого Пантелея. Жил тогда при ней и ерей. Блаженный памяти отец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 Эх, не доведи, Господь, возглашать мне больше на крылыси, аллилуйя. Если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого, сами знаете, что выходит. Бывало не свет ни заря подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала педорка своим петрусём. Ну, бы коржу, и в ум не пришло что-нибудь недоброе. Да раз, но ну это уже и видно, что никто другой, как лукавый дернул, вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях,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 Ему почудил сон громче, чем удар макагона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузии и пороха. Фузия кремневое ружье. Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись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 То слушай, Петро. Ей богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой. Вот уже он два раза обматывается около уха. Не будь я терентий корж, если не распрощается с твоею макушкой. Сказавший это, дал он ему легонько рукою стусана в затылок. Так что Петрусь Не завидя земли, полетел стримглав. От тебе и доцеловались. Взяла кручина наших голубков, А тут и слух по селу, что к коржу повадил сходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами бренчавшими как звонок от мешочка, с которым паномар наш Тарас отправляется каждый день по церкви.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 Загремело что-то басом над ним. Оглянулся. Басаврюк. У, какая образина! Волосы щетина, очи как у вола, знаю, чего недостает тебе. От чего? Тут брякнул он с бесовской усмешкой кожаном, висявшим у него возле пояса кошельком. Вздрогнул Петро.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 Босомнилс Петро. И в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? Десять раз на день случается, видишь это зелье. Какое ж тут диво! Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться? Глядь, краснеет маленькая цветочная почка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 Теперь пора, подумал Петро, и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук так же к цветку. А позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стеберек, и цветок остался в его руках. Все утихло.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 Вбежал он в свою лачугу и как сноб, повалился на землю. Мертвый сон охватил его. Два дни и две ночи спал Петро без проспу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты, но напрасно старался что-нибудь припомнить. Память его была как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 стал рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его, так обморочила проклятая бесовщина. Мешкать было незачем. Поляку дали под нас дулю, да и заварили свадьбу. Напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки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 из сута золотой парчи с небольшим вырезом на затылке откуда выглядывал золотой ощипок с двумя выдававшимися один наперед, другой назад рожками самого мелкого черного смушка в синих из лучшего полутабинику с красными клапанами кунтушах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 уж не чета нынешним переодеванием, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? Только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот бывало один оденется в а другой чертом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы. Бог с вами, смех нападет такой, что за живот хватаешься. Пооденутся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 Вот одного дернул лукавый, окатить ее сзади водкой. Другой тоже, видимо, не промах. Высек в ту же минуту огня да и поджёг. Пламя вспыхнуло. Бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя при всех платье. Шум, хохот, яролаш поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы. Начали жить пидорка да Петрусь, словно пан с панию. Всего вдоволь, все блестит. Однако ж добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. От черта не будет добра, поговаривали все в один голос. Откуда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 И соняшницу заваривали. Ничто не помогало. Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, от чего приключился он, бросают расплавленное олово или воско в воду, и чье примут они подобие, то самое перепугало больного, после чего и весь испуг проходит. Заваривают соняшницу от дурноты и боли в животе. Для этого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 как будто прикованный сидит посреди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом, одичал, оброс волосами, стал страшен и все думает об одном, всё силится припомнить что-то и сердится и злится, что не может вспомнить. Часто дико поднимается с своего места,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 И после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука. Что это за напасть божья? Жизнь не в жизнь стала пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка своим горем. Но прежней пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки,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 принялись стучать, высадили дверь. Хотя бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам, одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпучи глаза и розину рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это дива. Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обед идти на богомолье, собрала оставшееся после отца имущества и через несколько дней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 да скорей во В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскую чаркой, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. Черт с тобою, давай креститься. А тут с половиною его тоже диво.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 которые нечистое племя долго после того поправляла на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было из закоптевшей трубы столбом валил дым и поднявшись высоко так что посмотреть шапка валилась рассыпался горячими угольями по всей степи и черт, нечего бы и вспоминать его собачьего сына так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны вороны стаями поднимались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу. Гайвороны — грачи